Семнадцать. Была летняя ночь, теплая и влажная, но в патологоанатомической лаборатории стояла осень. Температура держалась на уровне 14 градусов, однако ни Финч, ни Беннет не замечали холода. Патологоанатом мыл руки в раковине на одной стороне комнаты, а Финч сидел рядом со столом из нержавеющей стали, на которой лежало тело Марка Франклина. Он смотрел на мальчика, почти загипнотизированный ужасающим видом тела. Казалось, кто-то выстрелил в юношу из огнемета. А если бы и так, — размышлял Финч, — его останки пахли бы не хуже, чем сейчас. На двух других столах позади него лежали тела Денис и Роджера Франклина, закрытые белыми пластиковыми простынями. Только ноги торчали из-под тонких покрывал. К большому пальцу правой ноги каждого трупа была прикреплена бирка с именем, весом, ростом и временем преступления. Финч посмотрел на тележку, стоящую рядом с первым столом. На нем лежала толстая резиновая простыня, на которой лежали разложенные скальпели, пилы и ножи с длинными лезвиями. Он также увидел что-то похожее на пару больших болторезов, орудия, которым, как он знал, будут вскрывать грудную клетку. Ещё там был прибор, очень похожий на зубную дрель, только с маленьким металлическим колёсиком, зазубренным по краю. На конце тележки было кое-что, чего Финч увидеть никак не ожидал. Йогурт. «Мой завтрак», — извиняющимся тоном сказал беннет снимая коробку с тележки. «По крайней мере, тут достаточно холодно». Улыбка медленно угасла. Он посмотрел на тело Марка Франклина. «Знаешь, есть старая поговорка», — устало начал он. «Психиатр знает все и ничего не делает. Хирург ничего не знает и делает все. Дерматолог ничего не делает и ничего не знает». Он замолчал. «Патологоанатом знает все». «Но надень позже». «Очень философски», — сказал Финч, пытаясь улыбнуться, но не вышло. Беннет деловито поднял брови, затем протянул руку и включил магнитофон. Он придвинул микрофон поближе. Жертву взвесили, всю одежду изучили и подготовили для исследований. Далее следует внешний осмотр. Я опущу анальные мазки и соскобы с ногтей, так как в них нет необходимости. По запросу выполню. То же самое относится и к любым другим примитивным внешним тестам. Врач остановился на мгновение, взяв в руки маленький скальпель, которым поднял лоскут кожи, который когда-то был оболочкой вонючей пустулы. Все тело покрыто повреждениями, происхождение которых пока неизвестно. Вернувшись к тележке, он взял шприц, ввел его в одну из больших пустул и вытянул столько густой жидкости, сколько смог, и переложил ее в чашку Петри, которую затем запечатал. Вернувшись к телу, Беннет в другой шприц набрал 25 миллилитров крови из руки мальчика. Все еще бормоча что-то в магнитофон, пока Финч молча наблюдал за происходящим, Патологоанатом объявил, что приступает к внутреннему осмотру. Он взял большой скальпель с длинным лезвием и сделал Y-образный разрез, который шел от горла к лобку, слегка изгибаясь, чтобы обойти пупок. Сделав это, Беннет раскрыл надрез, как будто развернул подарок, отвернул лоскуты кожи и обнажил блестящий клубок внутренности внутри. Почти осязаемый порыв зловонного воздуха поднялся из полости, и мужчины сморщились. Патологоанатом с любопытством ощупывал различные органы. «Похоже, никаких повреждений внутренних органов нет», сказал он в диктофон. «Сейчас вскрываю грудную клетку». Беннет взял инструмент, похожий на болторез, и быстро разрезал грудную клетку. Раздался звук ломающихся костей — и Финч увидел легкие и пищевод. Также виднелось и сероватое сердце, теперь неподвижное. Все органы слегка усохли, патологоанатом извлек легкие и остальное и аккуратно уложил все в большую посудину из нержавеющей стали. Из легких потекла темная жидкость, за ней последовало несколько больших, почти черных сгустков крови. Он проделал ту же процедуру с желудком и кишечником, держа внутренности, похожие на выпуклые скользкие куски раздутых спагетти. Их он поместил в отдельную миску для взвешивания и более детального изучения. В грудной клетке и брюшной полости больше ничего не осталось. Вытерев руку о фартук, патологоанатом выключил магнитофон. «Я думаю, мы осмотрим органы перед вскрытием черепа», — сказал он. Взяв чашку Петри и шприц с кровью, он отнес их к одному из лабораторных рабочих столов. Финч потащился за ним. Кончиком скальпеля Беннет взял немного гноя и размазал его по предметному стеклу микроскопа. Он повторил процедуру с каплей крови, затем просунул первый слайд под мощный объектив, регулируя ручку, до тех пор, пока изображение не попало в фокус. Финч заметил, как он нахмурился. «Взгляни-ка», — сказал он, отстраняясь. Доктор прижался к окуляру и, прищурившись, посмотрел через него на предметное стекло, где лежал образец гноя. Там извивались тысячи крошечных змееподобных фигурок. «Гной — это в основном белые кровяные тельца и мертвые бактерии», — сказал Финч. «Во всяком случае, такие клетки должны быть сферической формы». «Взгляните на образец крови», — предложил Беннетт, пододвигая к нему предметное стекло. Финч просунул второй слайд под объектив и отрегулировал увеличение. «Те же змееподобные существа. Эти бактерии должны быть мертвы», — заметил он с ноткой недоумения в голосе. Он продолжал смотреть на миллионы извивающихся фигур перед собой невидимых, если бы не невероятные увеличивающие силы микроскопа. Беннет уже поднялся на ноги и вернулся к телу Марка Франклина. Снова включил диктофон. «Я собираюсь вскрыть череп». С этими словами патологоанатом поднял тонкий предмет, похожий на сверло дантиста, проверил, подключен ли он к розетке и включил его. Круглое лезвие на конце вращалось, издавая пронзительный визг и мужчина, казалось, был доволен. Он выключил его, взял скальпель и аккуратно разрезал кожу на лбу мальчика, чуть ниже линии роста волос. Затем, когда Финч присоединился к нему, он снова включил электрическую пилу и коснулся кости вращающимся лезвием. Раздался звук, похожий на скрежет ногтей по доске, когда вскрывали череп. Финч наблюдал, как Беннет отложил режущий инструмент и медленно приподнял крышку черепа, используя скальпель в качестве рычага, обнажив сантиметров пять мозга. Наконец он снял кость как шляпу, обнажив серовато-розовую массу внутри головы. Используя другой скальпель, он отрезал тонкий сегмент и положил на третье предметное стекло микроскопа. Затем патологоанатом изучил образец под мощной линзой. Он вздохнул и отступил назад, жестом подзывая Финча. «Что вы об этом думаете?» — спросил Беннет. Глядя в микроскоп, доктор едва заметно покачал головой. Даже часть мозга содержала черные, извивающиеся фигуры. У них, казалось, не было никаких различимых черт, кроме рептильной формы. Сначала они немного напомнили Финчу сперматозоиды, но он не увидел головки. Была только эта извивающаяся, похожая на плеть форма, слегка сужающаяся с обоих концов. «Может...» — спросил он вслух. «А вы, доктор, что думаете?» — спросил его Беннет. «Мне кажется, не вирус», — добавил он. «Ну, признаюсь, я никогда раньше не видел таких клеток при вирусной инфекции». Доктор задумчиво погладил подбородок и посмотрел на патологоанатома. «Как вы думаете, что это?» «Эти черные фигуры не похожи на бактерии», — сказал Беннет. «А кроме того, большинство из них уже погибли. Если бы это было так, я думаю, это какие-то кровопийцы». Финч снова посмотрел на отдел мозга, изучая извивающиеся фигуры. «Ну...» Тихо сказал он: "Если так, то уж точно не человеческого происхождения".